«Почему мы должны идти вперед?» — спрашивал Изя на плантации. А черномазые девчонки, гладкие и тетястые, сидели рядом и смирно слушали нас. «Почему мы все-таки, несмотря ни на что, должны идти вперед?» — разглагольствовал Изя рассеянно поглаживая ближайшую по атласному колену. «А потому что позади у нас либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения?» «Ведь мы же первые, понимаешь ты это. Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец от джунглей и болот до самого нуля. А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек, чтобы прошел он от и до?» «Зачем?» — угрюмо спрашивал Андрей. «Откуда я знаю, зачем?» — возмущался Изи. «А зачем строить храм?» Ясно, что храм — это единственная видимая цель. А зачем? Это некорректный вопрос. У человека должна быть цель. Он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает. — Вот ты и придумал, — сказал Андрей. Непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь, цель. — — Я ее не придумывал, — сказал Изя. — Она у меня одна единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность. Вот как у нас с тобой дела обстоят. — А чего же ты мне голову забиваешь своим храмом? — сказал Андрей. — Храм-то твой здесь при чем? — Очень даже при чем? С удовольствием словно Только того и ждал, парировал Изя. «Храм, дорогой ты мой, Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Эток у нас получится, что храм начали строить только после Гутенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков». Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось. Сначала поступок, потом легенда, уже только потом все остальное. Натурально имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался? С нетривиального поступка! — С героического, короче говоря, — заметил Андрей, презрительно усмехаясь. — Ну, пусть так. Пусть с героического, — снисходительно согласился Изя. — То есть ты у нас получаешься герой? — сказал Андрей. — В герое, значит, рвешься. Синдбад, Синдбат-мореход и могучий Улис. А ты дурачок, — сказал Изя. — Ласково сказал, — без всякого намерения оскорбить. — Уверяю тебя, дружок, что Улис не рвался в героя. Он просто был героем. Натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть, тошнит. А ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей итаке. Я ведь вижу... Ты меня жалеешь, маньяк, мол, психованный, вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо, потому что я знаю совершенно точно, что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача храм, этот — оберегать и богатство его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин, кирпич в стену мне не заложить, но я кацман. И храм этот во мне, а значит, и я часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену, хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет, наверное, очень маленькая крупинка, хуже того, крупинка эта со временем может быть просто отвалится, не пригодится для храма, но в любом случае, я знаю, храм во мне был и был крепок, и мною тоже.